Глава 22. Путь в никуда. Двойняшки остолбенели. Трой даже рот приоткрыл от изумления. «И ничего это не значит», — сказала Трина, первый придя в себя. «Подумаешь, амулет, может, тебе его по другой причине дали». «Ни у одного живого существа не может быть столько силы, чтобы сравняться с магическим источником». «Но Илана сказала...» Начала была я, но тут подруга не выдержала. Слышать о ней не хочу. Если эта поганка еще раз, хватит, рявкнул трой. Хватит до Иланы докапываться. Я сама решу, хватит или нет. Ты мне не указ. Да ты что я? Ну что? В воздухе заискрило. Брат с сестрой впились друг в друга взглядами, готовые в любой момент кинуться в драку. И я не выдержала. Развернулась и отправилась обратно в сад, чувствуя, как манит его мёртвый покой. «Ты куда?» — послышался за спиной голос Трины. Я не ответила. «Лула!» — окликнул меня Трой. Я ускорила шаг. Мне было не до них. Пока они тут ругаются, где-то там, по ту сторону врат, Лориан ждёт помощи. Я понятия не имела, как закрывать эти дурацкие врата, но была уверена, что ответ находится в саду. Надо только его найти. Что я и собиралась делать. Сердито сопя, друзья двинулись за мною. Я снова отправилась к беседке, решив оглядеть ее повнимательней. Но едва свернув на боковую дорожку, внезапно передумала, вернулась на основную тропу и отправилась дальше, вдоль некогда живой изгороди. Странная это была прогулка. Вокруг не звука только шаги за спиной. Даже ветра не было. Не шуршала листва, не пели птицы. Постепенно шаги стали тише, словно мертвый сад поглощал звуки. Я шла и шла, и вскоре почувствовала, что погружаюсь в какое-то странное полусонное состояние. Пространство подернулось дымкой, стало темнее и прохладней, а воздух сделался вязким, даже идти стало тяжелее. Я остановилась, переводя дыхание, и поняла, что не только идти, но и дышать трудно. Обернулась проверить, как там друзья, и обнаружила, что позади никого нет. Стараясь не поддаваться панике, огляделась. Вокруг простирались все те же мертвые деревья. «Ничего страшного», — сказала я себе. на и Трой просто отстали. Встречу их на обратном пути». И двинулась дальше. Здравый смысл шептал, что лучше вернуться, но я к нему не прислушалась. Зря, что ли, забралась в такую глушь. Ведь где-то здесь наверняка находится искомое. То, что внутренний голос был прав, я поняла очень скоро, когда ноги отказались двигаться, колени задрожали, и я села на дорожку, понимая, что это конец. Осознание того, что в этот раз я, кажется, влипла по-настоящему, Ничуть не взбодрила. Хотелось лечь, закрыть глаза и уснуть. Так я и поступила, потому что на другое сил не было. Чувствуя, как ускользает сознание, я сделала последний вздох и... Какая-то неведомая сила вздернула меня на ноги. Затем меня принялись трясти. Я с трудом открыла глаза, попыталась сосредоточиться. Не тут-то было. Перед лицом... Мелькало что-то яркое, сбивая с толку. Затем кто-то рванул с моей шеи медальон и влепил пощечину. Такую мощную, что голова загудела. «Не смей закрывать глаза!» Раздался знакомый голос. Сознание слегка прояснилось, и я обнаружила перед собой Лану. Злющую, как тысяча дверов. «Чего ты сюда приперлась?» — рявкнула она. «Жить надоело?» Я искала... Чего? Смерть свою? Врата. Вот дурища. Попытка вырваться из цепких пальцев не удалась, но хватку Илана ослабила. Нашла. И что? Взгляд старшекурсницы метал громы и молнии. Кому нужен твой труп? Мне надо понять, как их закрыть. Это не повод лезть куда попало. Говорила я Лариану, что ты для этого не годишься. Так и оказалось, как была дурой, так и осталась, и время не лечит, если мозгов нет. Постой, так это ты его невеста. От этой мысли я окончательно пришла в себя. Вот еще, я его сестра. А три настроим кто? Я что, справочное бюро? Идем отсюда живо. Она потянула меня прочь, но я заупрямилась. Подожди, а как же врата? Ты сказала, что я их нашла. «Где они?» Я огляделась. Вокруг не было ничего, кроме сухих деревьев, окутанных легким туманом. «Ты на них стоишь». Я посмотрела под ноги. Там, сквозь все тот же стелющийся туман, проглядывала мощенная плиткой дорожка. «Я ничего не вижу». «А что ты хочешь увидеть? Они закрыты». «Не до конца». «Без разницы, здесь ты ничего не найдешь». Схватив за руку, Илана потащила меня прочь. Чем дальше мы двигались, тем больше прибавлялось сил, и вскоре я уже смогла сопротивляться. «Почему ты мне мешаешь?» — воскликнула я, упираясь. Илана остановилась. «Потому что иначе ты убьёшься и остальных погубишь. Мы с братом не для того столько лет ждали, пока сойдутся пути, чтобы ты под конец всё испортила». Я замерла, не веря услышанному. Постой, так ты с самого начала знала, кто мы? А почему не сказала? Да потому что вы юнцы зеленые. В головах ветер гуляет. Сама ты ветер, обиделась я. Ну да, усмехнулась собеседница. Тут ты права. А вот и подмога. И она потащила меня дальше, вручив подбежавшим двойняшкам. Забирайте свое сокровище. Спасибо. Сказал Трое, одарив ее благодарной улыбкой. «Как ты здесь оказалась?» Трина, в отличие от брата, смотрела на Илану с подозрением. «Только не говори, что случайно, не поверю». «А я и не говорю. Я все-таки фея защиты и поопытнее, чем некоторые. Поэтому и не смогла остаться в стороне. Только и всего. Да растете, поймете, что я имею в виду». «Ну надо же!» – буркнула Трина. «Чем то недовольна?» И Лана посмотрела на нее в упор. «Прекращай лезть к моему брату!» «Трина!» — воскликнул Трой. «Я замерла, ожидая нового витка ругани». И тут И Лана расхохоталась. «О небеса!» — давясь смехом произнесла она. «Семь веков прошло, а она все такая же!» «Нет, это безумие какое-то!» Она повернулась ко мне. «Представляешь?» «Она мне еще тогда своей ревностью весь мозг вынула, и теперь опять...» «Нет, я не могу!» И она опять принялась хохотать. Трина побагровела от гнева. «Смешно тебе!» – прошипела она. «А то, что из-за тебя его убили, это тоже смешно?» «Кого убили?» Вытерев набежавшие на глаза слезы, спросила Илана. «Его!» – Трина указала на брата. Взгляд ее метал молнией. И при чем тут я? Не ври, я сама видела. Был бой, мой брат защищал тебя и погиб. И Лана нахмурилась: Давай-ка подробнее, что ты там видела? Итрина пересказала ей свой сон, не скупясь на эмоции: Мда, память у тебя дырявая. Что хочешь, то и помнишь. Никакой объективности. Тогда уж на нее злись. Илана указала на меня. Это она его убила.